Глава 10. Когда поезд пришел в Париж, было уже почти совсем темно. Альвера рассеянно направился к выходу. На этот раз билет спросили. Нет, вероятно, обмануть этих бандитов трудно. Вся их жизнь построена на рутине. Если б и рутина была негодной, они не могли бы существовать. На улицах горели фонари, последние лавки закрывались он ускорил шаги и дома никакой еды нет кроме масла и оставшихся со вчерашнего дня трех, нет двух яиц в его квартале съестные припасы стоили несколько дешевле но ехать было далеко надо все купить тотчас сосчитал мысленно свои деньги когда выходил из дома было пятьдесят пять франков восемьдесят четыре получено за работу На билет в оба конца изтрачено восемь, и куплены билетики в автобус 6. Итого должно быть сто двадцать пять. Опустив руку в карман, опять упало самопишущее перо. Не нашел сразу стофранковой ассигнации и от ужаса. Ах, нет, вот она. Слава богу. Мелочь тоже оказалась в целости. Счет был верен. После получу у Вермандуа двести. Хватит. Свернув боковую улицу, он остановился у лавки мясника. У дверей висела огромная окровавленная туша. Можно было купить за три франка бифштекс и тома зажарить, но вид крови показался ему необыкновенно противным. Из двери вышел с палкой, напоминающей виллу, мясник, почти столь же окровавленный, как туша. И у него на глазах закрыл лавку с видом несколько демонстративным, точно знал, что этот покупатель спросит именно один бифштекс, обойдусь я без твоих трех франков. Альвера купил в соседней лавке ветчины на три франка, нарезанной, и колбасы на два франка, без чесноку. Продавщица нарезала колбасу как будто с демонстративным нетерпением, может быть, тоже для того, чтобы показать пренебрежение. Он следил за движением огромного ножа и думал, что у палача, вероятно, движения столь же равны ловки привычны. А та ветчинная гильотина напоминает ту, настоящую купил еще сыру и два яблока с приятным сознанием, что не отпустит дерзкую продавщицу, пока всего не получит. Теперь их закон действовал за него и против продавщицы. Расплачиваясь, тоже с приятным чувством подумал, что не вышел из бюджета ни на грош. У Лавки находилась стоянка автобуса, того самого, который был ему нужен. В автобусе оказалось свободным его излюбленное место у окна, на скамейке отделения для двух пассажиров. Это было еще приятнее. Он положил на колени кульки, уперся в стену и устало откинулся на спинку. Соседка сзади, шляпу которую он задел, что-то пробормотала, и рядом с ним села какая-то дама. Он не обратил на нее внимания не почувствовал прикосновение ее тела и только когда она встала у моста заметил, что она была молода и не дурна собой, сам удивился своей нечувствительности. Однако Жаклин, Автобус прошел мимо здания суда, Альвера лениво приятно представил себе, как его будут судить, в какой зале, куда выходят окна. Не этили представил себе судей, прокурор, присяжный удаляться в совещательную комнату, он останется с жандармом, который будет со страданием отводить глаза, как полагается человеку из народа гуманных писателей. Господь со своими бедными. Бедные называются его бедными. Это очевидно насмешка. Вот бы ему сделать их богатыми. Автобус свернул на бульвар Арагу. Гильотину ставят тут между этими двумя деревьями. Мужайтесь, Альвера. Час искупления настал. Надо будет выдавить улыбку, Выйдет натянутый. Но если очень постараться, можно улыбнуться вполне прилично. Я давно готов. Ну а если не готов, тогда что, мы отложим? От взволнованных объятий защитника можно отказаться, Папиросу, рюмку рома принять и сказать: "Благодарю, месье, вы очень любезны". Потом вид машины и полагающийся судорожный нервный шок нет не страшно во всяком случае можно себя приучить думая об этом постоянно в смерти тоже как это ни глупо привычка играет некоторую роль застрелиться повеситься особенно трудно потому что револьвер веревка нам непривычно. отравиться же наверное легче глотать порошки дело обыкновенное Собственно, убийство может рассматриваться как Наиболее редкая форма самоубийств. Он сошел совершенно своем углу, поглощённый этой заинтересовавшей его мыслью. Поднялся на седьмой этаж, снимал комнату для прислуги, без права пользоваться подъемной машиной, тоже в наказание за то, что нет денег. Комната была без проточной воды, но не дурная, прилично обставленная, мебель приобреталась им постепенно на толкучем рынке. Письменный стол под красное дерево был и совсем хорош. Все находилось в образцовом порядке. На столе были очень аккуратно расставлены чернильницы, лампа, лодочка для перьев и карандашей. Каждая книга имела точно определенное место на полках. У него Почательно, с номерами составленному каталогу было 272 книги. Томик Достоевского значился под номером 196. Альвера поставил книгу на место, еще раз пожалев о вырванных страницах, и рассеянно спрятал простреленную бумажку в средний ящик письменного стола. В этом ящике лежало все важное: тетрадь, лицеистский диплом, рекомендации оплаченные счета Затем он снял воротничок, повесил галстук на ленту процента изнутри на доске шкафа, надел мягкие туфли из досады и с досадой заметил, что правый носок продрался на большом пальце. Разложил на белом некрашенном столике съестные припасы, сходил в коридор за водой, заварил на спиртовке чай, зажег вторую лампу на письменном столе и увидел на столе Счет электрического общества забыл. Совершенно забыл вчера послать деньги по счету. Квитанция доставлялась в первый раз, прервать ток никак не могли. Все же это очень его взволновало. Он платил по счетам немедленно и прачке, и булошнику, и газетчице. Записал в карманной тетради непременно первым делом завтра с утра послать. Денег все таки хватит. Он зарабатывал секретарским трудом и перепиской не менее 800 франков в месяц, а случалось и всю тысячу. Острой нужды почти никогда не испытывал. Зимой появились даже было небольшие сбережения, но ушли на бельё, на костюм, на обувь. Для исполнения секретарских обязанностей при Вермандуа надо было одеваться прилично. Этот прохвост одевается у лучшего портного, Один красный халат стоит, верно, больше, чем я зарабатываю за месяц. К новому году можно было бы опять скопить тысячу. Сам удивился, какой же новый год, какая тысяча, если состоится дело. На голод и нищету защитнику будет ссылаться трудно. Так что тем более эти иностранцы, которые приезжают к нам, Иностранц Альвера, собственно мог считаться лишь по паспорту. Отец, бежавший из Южной Америки после какого-то переворота, привез его во Францию, когда ему не было трех лет. Он говорил только по-французски, ничего испанского не знал и не любил своего длинного имени немного стыдился, Рамон Григорио Гонзала. Это Гонзалу, казавшееся ему и глупым, и смешным, особенно его раздражал. В лицее он был Реймон Альвера с ударением на последнем слоге, но там, конечно, выплывет и Гонзало. В шкапу, приобретённом за пятьдесят франков и стоившим по меньшей мере двести, воспоминание об этой покупке было особенно приятно. Справа от заканчивавших отдел белья аккуратно столбиком сложенных полотенец стояла банка с вишневым вареньем. В этом варенье было, он чувствовал нечто одновременно и постыдное, и особенно уютное. Альвера поужинал с аппетитом, выпил стакан чаю, поставил на письменный стол другое, чуть не на треть наполненный вареньем, убрал остатки провизии сполоснул посуду, Затем достал из ящика толстую тетрадь в красивом коленкорном переплете. В ней был большой труд: энергетическое миропонимание. Он задумал работающий в лице, и когда узнал, что энергия может быть представлена как произведение множителей напряженности и количества, и что физические процессы идут с убыванием множителя напряженности. Мысль эта его заняла еще тогда, и он часто к ней возвращался. Позднее ему пришло в голову, что можно создать социально-философскую систему, в основе которой лежала бы математическая формула. Он представлял себе большую, красиво изданную книгу, где из такой формулы исходило бы все. Купил тетрадь и на первой странице неровной, справа чуть загибавшейся кверху строкой написал: а равно у плюс т умноженному на дробь да дт теперь он уже не вполне твердо помнил, что в физике означают все эти буквы. Основой же его системы было то, что социальные и психологические процессы должны идти с возрастанием множителя напряженности. Для математической части труда было оставлено 20 белых страниц. Это можно заполнить позднее, после лучшего ознакомления с физикой и математикой. С двадцать первой страницы шла чистая социология. Ее пока было 37 страниц. На двухсотой странице с закладкой начинались стихи, переписанные в тетрадь набело. Концы строк Все немного забегали вверх. Альвера окунул перо в чернильницу и почувствовал, что сегодня работа не пойдет. Лениво нарисовал на полях непристойный рисунок. Тотчас об этом пожалел, зачем пачкать рукопись. И с досадой спрятал тетрадь в ящик. В комнате было холодно, много холоднее, чем на улице. Уж не ознапли Его манило теплое одеяло постели, однако совестно было ложиться совсем в десятом часу вечера. Компромисс мог бы заключаться в том, чтобы лечь временно, накрывшись пальто. Правда, если так проспать часа два, то уж потом не заснешь до утра. он все же пошел на компромисс, взял с полки первую попавшуюся книгу вышел номер 64 и лег, устроившись на постели так, чтобы не попасть в провал тюфика. Провал, впрочем, тоже был, как все здесь, свой и уютный. Снизу доносилась музыка, это в квартире шестого этажа играла на пианино дочь хозяйки. Если в десять игра не прекратится, я пожалуюсь она не имеет право Он прислушался и не узнал, что играют, но что-то очень знакомое и банальное. Теперь надо было бы совершенно переделать музыку, так больше нельзя. Публика ничего не понимает, если пианист бьет по клавишам как боксер, и изо всей силы нажимает на педаль, ей нравится мощь его игры. А если он играет пианиссимо, ей нравится задушевность. Пианистка перестала играть. Он читал почти не думая над тем, что читает, знал, что когда понадобится подумает и составит свое мнение. Теперь удовольствие было автоматическое, почти такое, как от прогулки или отдыха. Потом мысли его отвлеклись опять к философской работе. Быть может, я злоупотребляю идеей привычки множителем количества. Ему пришла в голову новая мысль, следовало бы тотчас ее записать, но садиться опять за стол не хотелось. Вздрагивая от холода и волнения, кажется, в самом деле лихорадка. Не может быть, чтобы летом в комнате было так холодно. Он перелистывал страницы, сердце переполненное страстью, Голова сильная идущим от ума энтузиазмом, Альфера засмеялся. Глаза, погруженные в созерцание великолепия, которое ждет в будущем человечество движется к земле обетованной, где каждый будет жить в мире со своим сердцем и своим сознанием, любящий и любимый. Без принуждений и без гнева, без зависти, без препятствий, в сияющем благополучии удовлетворенных страстей, в строгой утонченности удестеренных способностей, в плодотворном расцвете своеобразия и причуд, он засмеялся опять, в сладостной ласке мечтаний и стремлений к возвышенному и идеальному чувства, Умиротворенный праздниками реабилитированной плоти мозг обогащенный укрепившейся наукой слух убаюканный гармоничным колебанием вещей сердце расширенное от любви другого ему стало очень весело нет право анархисты еще глупее коммунист. Этот отлично понимает, что убивать и воровать можно, но убивать и воровать он явно боится, и потому придумывает всевозможные увертки. Отдельные акты воровства и убийства развращают и унижают человека. Ну, а меня не развращает и не унижает то, что я должен как милости искать работу у всевозможных негодяев, что я должен лебезить перед людьми, которых я презираю и ненавижу. Да, этот господин так же, как они все делают карьеру на красивых фразах. У социалистов все вакансии были заняты, поэтому он объявил себя анархистом. Вот тоже очень красивое слово. Погоди. Погоди, я тебе покажу гармоничное колебание вещей. С внезапной злобой подумала. Точно люди живут без идеала или для чего-нибудь или почему-нибудь, живут потому что живут. Умерли, но ну и мертвы. Свет лампочки чуть утомлял глаза. Они у него всегда были красные и немного опухшие. Хронический конъюнктивит, с этим не шутят, сказал студент-медик, бывший товарищ полицею. лицею. высунула руку из-под пальто и повернул выключатель. В комнату проник бледный свет фонаря, стало еще уютнее. Так быть может, крыса дорожит норою и находит ее уютной. Да, пока я не приступил их законов сюда никто не ворвется, никто меня не потревожит. Завтра я пойду в кофейню пить горячий кофе с круассанами. Мне обеспечен завтрак, обед, разве только Вермандва выгонит. Нет, не решится. Здесь все моё. Что ж, видимость ли это или настоящая человеческая независимость? Анархисты орали на митинге, что во Франции тоже рабство, трехцветный фашизм, и в этом я был согласен с ними. Но у входа на улицы стоял отряд полиции, чтобы охранять их, если б на них напали коммунисты или правые. Видимость. И не глупость ли? Не чудовищная ли глупость то, что я затеял? Он точно повторял Беспрестастно доводы противной стороны. Что ж, я могу передумать. Еще есть время. Мысль об отсрочке была ему приятна. В эту минуту он был уверен, что передумает. Да, уютная крысиная нора. Эта складчатая занавеска на стекле днем особенно уютна. она похожа на спектр поглощения. Сравнение с запомнившимся рисунком в учебнике доставило ему удовольствие. Во всяком случае, эта ночь моя. Пусть всего пять или шесть часов. Человеческая жизнь состоит из кусков, из маленьких, совсем маленьких кусочков, и каждый кусочек надо принимать и расценивать отдельно. За этот кусочек благодарю. Хоть благодарить некого, И быть, может, ценнейшие куски жизни будут именно в тюрьме, мои пять-шесть часов в камере перед дышефотом. Общий же счет у всех одинаковый чистый ноль. Он вспомнил, что по дороге из Ловесьена было еще что-то приятное, но другое. Теперь и свои, и чужие мысли он расценивал не по их существу, а по тому удовлетворению или раздражению, которое они у него вызывали. Что же это было? Ах, да, приятны в дороге были мысли об изумлении, ужасе, растерянности Вермандуа, когда он прочтет в газете об аресте Луисьенского убийцы. Альвера засмеялся от радости и через минуту заснул. В далекой древней стране пастушок поссорился с солнцем и солнце решило ему отомстить и ввело закон приятный закон приятный для него и для потомства пастушка здоровая крепкая и веселая молодежь. да вот третье слово слава богу потом был кошмар горничная Проснувшаяся в соседней комнате выругалась и сердито подумала, что надо будет пожаловаться консьержке на этого молодого урода, который по ночам кричит как идиот и будет людей встающих в шесть часов утра.